Глава двенадцатая Лев с Настей вошли в кабину. Он собирался нажать на сенсор, с недоумением смотрел по сторонам. Настя остановила его. «Муравьи! Нам нужны муравьи!» «Перчаток все равно нет!» — возразил он. «Да, но у нас есть ты!» «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!» «Пойдем со мной!» Она выпрыгнула из кабины и в этот момент вновь дала сбой системы гравитации. Их сначала подбросило вверх, почти к потолку, и тут же бросило на пол. «Нет!» — орал он в истерике. «Иди ко мне!» — прозвучал ее тихий, ровный голос. Огонь был всепоглощающим, огонь был беспощаден, огонь был. Лев смотрел на языке, облизывающее стекло, и хотел лишь одного, чтоб эта дверь не выдержала. Он проснулся в поту. Промокшая одежда заставила тело чесаться от головы до пят. В комнате было душно и темно. Огонь в печке погас, и лишь тонкий лучик света пробивался под дверью, обозначая ее место расположения. «Доброе утро!» — поздоровался пионер. «Доброе!» — ответил он и направился на улицу, по пути стягивая из себя одежду. «Сколько я проспал?» «Почти сутки. Местные сутки. Странно». «Со мной такого давненько не бывало». Он открыл двери, и день встретил его легким ветерком и ярким солнечным светом. На улице было жарко, единственным признаком непогоды была грязь, неясно откуда взявшаяся на травяном ковре двора. На мягком иле он увидел следы не только свиньи, он увидел отпечатки людских ног. Судя по размеру, они принадлежали ночной гостье, и она изрядно хозяйничала здесь, оставив не один десяток следов. Но приход Аборигенки мало его заботил. Лев босиком в одном из подням пошел прочь. Сначала он еле волочил ноги, потом шаг ускорился и перешел в бег. Скоро он бежал так, словно за ним гналась стая волков, словно земля под его ногами горела, словно, словно ему нельзя было опоздать. Тяжело дыша, он упал на колени перед импровизированной могилой и схватился за голову. Слезы стекали по лицу и падали на землю, где грязь перемешалась все с теми же неисправными муравьями. По какой-то причине земля не принимала их и выталкивала на поверхность, из-за чего их численность с каждым визитом росла. «Привет, моя родная. Я так по тебе соскучился». Он лег и обнял рукой им же созданный горбок. Грязь мгновенно принялась покорять поверхность его тела, но ему было наплевать. Я не знаю, что мне делать. Не знаю. И даже если бы знал, я не уверен, что хочу это делать. Разреши мне полежать здесь. Немного совсем. Совсем чуть-чуть, я не потревожу тебя. Ты приходила сегодня? Ты зовешь меня? Я иду к тебе, только передохну перед дорогой. Здесь, прямо здесь. Здесь всюду пыль, здесь всюду твой прах. «Знаешь, я пущу сок, как Лейман, и мы объединимся. Мы прорастем с тобой таким цветком или деревом, что такого никогда не было на этой брошенной богами планете. Я иду к тебе. Сейчас только отдохну перед дорогой». Он закрыл глаза, не желая более их открывать, не желая более куда-то идти, не желая кого-то искать или чтобы кто-то искал его. Единственное, он, быть может, еще разок бы искупался, Жара была несносной и не давала спокойно умереть. Он лежал достаточно времени, чтобы грязь на его теле засохла. Он погружался в анабиотический сон, мастерски занимаясь самогипнозом. Он, пожалуй, остался бы там навсегда, но вдруг ему привиделся сон. Он видел длинный коридор. Возможно, это была пещера. Он не мог разобрать точно. В конце его он видел знакомый силуэт. Он знал, что это она. Он спешил к ней, он спотыкался, падал, подымался и снова бежал. Свалившись в очередной раз с ног, он больше не имел сил подняться, и она сама подошла к нему. «Ты упал!» — прозвучал такой родной голос. «Подымайся, что же ты? Подымайся!» «Я не могу!» «Можешь! Конечно же можешь! Я помогу!» Она схватила его за руку и одним движением поставила на ноги. «Ты поранился?» «Наверное, когда падал?» Лев посмотрел на окровавленную ладонь и его пробрал приступ отложенной боли. Разряд был такой силой, что вырвал его из сна и заставил безвольное тело открыть глаза. Боль не стихала. Он приподнялся и увидел, что могила залита кровью, а на ладони его разошлась огромная резаная рана. «Как скажешь, Настенька, как скажешь. Поднимаюсь. Здоровой рукой он попытался нащупать предмета, который порезался, и, не найдя его, зажав раненую ладонь, парень двинулся к дому. Промыв порез, лев слепил его несколькими каплями медицинского клея, после чего отправился смывать с себя грязь. «Я боялся, ты уже не вернешься», — в голосе пионера звучало волнение. «Я и не собирался. Тебе-то что?» «Девятьсот лет — это достаточно долго». Мне кажется, это одно из самых жестоких наказаний – остаться одному. Я думал об этом, пока тебя не было, и понял, почему ты так хотел, чтоб я остался с тобой. Давай обсудим все чуть позже. Надеюсь, мой гарпун не смыло дождем. Нужно ужин добыть. Оказавшись на берегу, ему хотелось сразу броситься с головой в воду, но здравый смысл возобладал. Во-первых, река была настолько мутной, что могла только сильнее вымазать, чем отмыть. Во-вторых, запах крови от такого пореза мгновенно привлечет этих кровососущих тварей, и он боялся, что на этот раз это будет не одна и не две особи. Он подошел к реке и, оглядевшись, вступил в воду. От холода его пальцы скрутило судорога, и он ускорился. Он отмывал присохшие коржи каждый раз, вздрагивая от ледяных прикосновений своих же рук. На его плески скоро подтянулись заинтересованные безглазы. Заколов парочку, Лев решил, что для хорошего ужина этого вполне достаточно. Лев сидел в своем кресле у костра и жарил абы как разделанную рыбу. «Сегодня так», — пробормотал он. «У нас гости, проинформировал пионер. «Плевать. Скажи, ты можешь показать фото?» «Увы, не могу». Так. «А хрена тебе тогда экран?» Он поел пригоревшего мяса и уснул. Проснулся он ближе к обеду от того, что свинья доедала рыбьи кости и остатки мяса, которые парень бросил на землю, а не в костер, как обычно. Пнув ногой животное, не сильно, не для того, чтобы сделать больно, лишь чтобы выразить свое недовольство, он сходил по-большому и, напившись воды, уселся в кресло. «Лев! Лев!» – громко звучал голос пионера. «Чего тебе, консервная банка? Тебе нужна помощь? Я не предназначен для диагностики, но если ты опишешь симптомы, я вполне возможно смогу найти нужную нам информацию. Такой симптом, как постоянный сон, не слишком сужает круг возможных заболеваний». «Какие симптомы? Ты о чем?» – шептал чуть слышно человек. «Ты проспал еще больше суток. Ты не ешь». Пьешь один раз в день в огромном количестве воду. Тебе нужно описать мне, что ты чувствуешь. «Что я чувствую?» — повысил голос парень. «Что чувствую?» «Да ничего, понимаешь? Ничего я не чувствую. Я сдохнуть хотел, просто лечь и сдохнуть. Вот передумал, чтобы скрасить тебе лет 30 из тысячи. Я просто хочу это пережить, понимаешь? Мне нужно отдохнуть. Отдых». Поищи в своих энциклопедиях, я уверен, там есть такое слово. Он стукнул по креслу раненой ладонью и заскулил от боли. Напрягшись немного успокоившись, он по привычке почесал ногу. Ну вот, и это еще что за хрень? Парень ощупывал образовавшийся на лодыжке под кожей на рост диаметром около пяти сантиметров. Ладно, пройдет, если б еще и не чесалось. Ты о чем? — заинтересовался пионер. Не о чем. Погано твой сонар работает, не считаешь? — Жарко-то как, а? Пойти скупаться нужно. Впрочем, завтра. Да, завтра точно пойду. Лев выпил несколько литров воды и уселся на свой трон. Был белый день, но гостья уже влезла на забор и, усевшись как кошка, с интересом наблюдала за происходящим. Вернее, не происходящим, так как человек с утра до ночи не покидал одной точки. — Лев! — «Очнись! Ты умираешь! Ты понимаешь это? Твое поведение ненормально!» «Кто это сказал?» — разодрал глаза парень. «Ты отдаешь себе отчет, что происходит? Сколько дней ты не ел? Сколько времени ты провел в этом кресле?» «Недостаточно. Ща на озеро схожу и обязательно посижу в нем еще. Тебя с собой брать не буду, чтоб не нудил». Он поднялся и, поставив на кресло ногу, принялся чесать вокруг увеличившейся опухоли. Он поднял голову и увидел, что гостья сидит на своем месте. Голова ее была наклонена, а взгляд буквально прожигал его насквозь. «Чего тебе надо? Чего ты бродишь здесь? Ходишь, бродишь, вали отсюда!» Он махнул рукой, но она никак не отреагировала, даже не моргнула. Напившись воды, лев поднял веревку и демонстративно перед гостей привязал свинью. Хрюшка, привыкшая к своему периодическому ограничению, даже не думала сопротивляться. Парень довольно улыбнулся и двинулся со двора. — Осторожно! — заорал пионер, наблюдая, как аборигенка с куском ветки в руке бежала по забору в сторону льва. Его крик был бесполезен. Ослабленный, истощенный организм и разум не могли среагировать на угрозу, и тяжелый удар отправил парня в нокаут. Она дотащила парня до кресла и усадила его, довольно ловко управляясь с нелегким телом льва. «Очнись! Очнись!» — орал компьютер. «Лев, у нее нож! Слышишь? Нож!» У нее на самом деле был нож. Она, не торопясь, освободила свинью и, повернувшись к пионеру лицом, провела ладонью, показывая круглый живот, после чего указала двумя пальцами на животное. «Житна? Ложитна?» «Ты это мне?» — спросил пионер, пытаясь не пропустить ни одного движения. «Она что, беременна?» «Житна! Ложитна!» Я выучил первые слова неизвестной расы. Это... «Это здорово! Ло, она, житна, беременна!» «Ло, житна!» — обратился он к гости. «Хо!» — кивнула она. «Хо, это да!» «Радует, что кивок у вас тоже, что у многих людей означает согласие!» Она взяла веревку и направилась к креслу. «Может, не стоит? Ты же совсем не агрессивная, да и он тоже!» «Он и обидеть тебя ни разу не успел. Зачем тебе нож с веревкой?» Он бормотал все подряд, пытаясь отговорить ее от задуманного, хотя понятия не имел, что именно было задумано. Но наличие лезвия и веревки не наталкивали его на добрые варианты. «Может, все же передумаешь?» «Та корла!» «Что?» — спросил он. «Ам-та-корла!» Медленно проговорила она, показывая пальцами сначала себе на губы, потом на ухо, после чего пожимала плечами и качала головой. «Ам, это точно я. Ваш язык сроднен с языками земли. Это удивительно. Ты не понимаешь, верно?» «Та корла?» «Хо!» — кивнула девушка и принялась прочно привязывать парня к его креслу.